Глава п я т а я Слегка подташнивало, но я уже привыкла. Нормальным способом такой объем знаний не усвоить. И лорд каждый вечер перед сном накладывал закрепитель. Он не считал нужным стучаться, поэтому не раздевалась, пока Риора не уйдет. Моя фигура, которую лорду пару раз удалось увидеть, тоже подверглась критике. По мнению лорда, леди не подобала иметь такие формы. Ее высочество умерла бы со стыда, если бы превратилась в такое. р и о р ы бестактно указал на мои бедра. Ты не влезешь ни в один корсет. Понятно, лика анорексичка, потому как я не модель плюс, хоть из пары проблемных мест. Зато для мужского глаза соблазнительно. Буркнула, обиженная чужими наветами. Может и так. Неожиданно согласился Риоре и устроился на постели. Пришлось потесниться и о п р а в и т ь сорочку. Только лика и соблазнения вещи несовместимые. От нее мухи дохнут. Вот, взгляни. Он достал из кармана жилета э м а л е в о е изображение. С него смотрела мечта аготов. Изможденная девушка с пышными локонами. Мы действительно похожи. Но чтобы довести себя до такого состояния, придется голодать. Порадуйся, за последний год она чуть раздобрела. Обнадежил лорд и неожиданно приказал: "Ну ка, встань". Попутно учитель потянулся за поясом от местного аналога п и н ь ю а р а По сравнению с земным собратом он отличался большим целомудрием, полностью скрывая фигуру от шеи до щиколоток. Пояс делался в виде широкой ленты. Риори воспользовался ею в качестве корсета, замотав меня словно мумию. Отойдя в сторону, полюбовался результатом и кивнул: "Да, хорошо. Велю камеристке туго шнуровать тебя, чтобы привыкла. Привыкла? Тут не вздохнешь. Вряд ли мои ребра от тренировок уменьшатся." Высказала неутешительное предположение и узнала страшный секрет. Яна, осинная талия и прочие достоинства фигуры – заслуга правильного кроя и хорошего корсета. Но тебе неплохо было бы ограничить в еде. Задумчиво добавил лорд, еще раз оценив прелести фигуры с чисто профессиональной точки зрения. Все же Лика худее. А на утро снова библиотека. Средоточие мучений. Утром до завтрака и вечером перед ужином я приходила сюда, чтобы танцевать и учить язык. Лорд согласился стать кавалером и теперь изводил придирками. По сравнению с ним преподаватель казался зайчиком. Танцы в Гаменцы сплошная геометрия. Мужчина и женщина с каменными лицами рисуют узоры на полу. Правая рука вытянута, левая придерживает юбки, и так три круга. Затем можно положить руку на плечо партнера, тот в свою очередь деликатно касается талии. На этом интимность заканчивается. Все те же шаги, повороты, р а с к л а н и в а н и я Правда, один танец мне понравился. Он отдаленно напоминал вальс и состоял из двух частей. Сначала партнеры вставали друг против друга, сходились и расходились в такт музыке. Зато потом движения становились свободнее. Дама притоптывала каблучком, мужчина остановился в классическую позицию и кружил ее по залу. Постучавшись и получив разрешение войти, скромно замерла в у г о л к е Библиотека лорда в а р и й л я напоминала полноценный дворцовый зал. Книжные шкафы выстроились по периметру помещения, а также целиком занимали полуторный этаж, на который можно было подняться по лестнице. В центре свободное пространство с катками растений. Когда мы танцевали, их сдвигали. Вопреки обыкновению Риора не сидел, а расхаживал между полок. Воздух пропитался нервозностью, хотя лицо опального советника... По-прежнему напоминала гипсовую маску. Заслышав шаги, он п о р ы в и с т о оглянулся и приказал: "Плотно закрой дверь". Заинтригованная, выполнила указание и, ш у р ш а юбками, отныне меня одевали как благородную даму, желая приучить к жестким корсетам и прообразам кринолинов. Подошла к лорду. Он пару минут пристально смотрел на меня. словно с и л и л с я проникнуть взглядом под кожу и сообщил: сегодня занятия отменяются. Однако радость быстро улетучилась. Стоило ему добавить: ко мне пожаловали нежелательные гости. Пока не уедут, сидишь в винном погребе. Ну уж нет. Среди бутылок и пыли дрожа от холода. Лучше на кухне с прислугой. Вряд ли, благородные господа, не сомневаюсь, другие креоры не ездят туда, заглянут. Лорд отмёл моё предложение. Не сомневайся, они не погнушаются зайти на кухню, лишь бы тебя найти. Знать бы, кто проболтался. Хозяин дома стиснул зубы. Два и два сопоставило быстро. Кому-то стало известно о пленнице в о с п и т а н н и ц е креоры? И он пожаловал на неё взглянуть. Судя по всему, некто очень влиятельная персона, может сам король или его нынешний советник, но сидеть в винном погребе. В итоге смогла уговорить лорда оставить меня в лаборатории, поклялась, что ничего не трону, и выслушала лекцию на тему опасности артефактов, растений и жидкостей, которые там можно найти. Я не шучу. предупредил риоры, отведя меня наверх. Неосторожность может стоить жизни. И оставил одну. Поежившись, огляделась. Неприятно сидеть рядом с перегонным кубом. Напротив стеллаж с разнообразными склянками. В некоторых не травы, а сушёные насекомые и змеи. На столе тетрадь. Заглянуть в неё не решилась, пометуя о наказе лорда. Ну прочитаю, а дальше я маг, то-то. Зато Риоры точно заметит, что тетрадка не так лежала, и накажет. С другой стороны, он не запрещал ходить, просто просил ничего не трогать. Двери и окна не считаются. И Я встала, решив хоть издали взглянуть на гостей. Из окна открывался вид на двор. Удобно, заранее знаешь, кто пожаловал. Сегодня у особняка многолюдно, даже многоконно. о Вот и хозяин вышел встречать. За месяц плотного общения научилась узнавать его во всех возможных ракурсах. Риор ы з д о р о в а л с я с некой женщиной. Ни лица, ни даже цвета волос не разобрать. Прикрыты тем самым чепцом сердечком, который отныне носила я. Только головной убор незнакомки, несомненно, богаче. Шифон, бархат, жемчуг. Впрочем, отсюда не разглядеть. Незнакомка приехала в закрытом экипаже со скортом, точно королева или принцесса. Жутко захотелось взглянуть на нее поближе, и наплевав на запреты, решила выбраться из лаборатории. Ничего не случится, я осторожно. Почувствую опасность, замечу кого, мигом вернусь. Рассудив, что Риори примет важную гостью в кабинете, направилась туда. Я неплохо ориентировалась в доме, знала пару мест, где можно затаиться, а еще помнила о смежной с кабинетом спальне Лорда. Не подумайте дурного, р и о р ы туда не водил, просто знала отслуг. Может, невежливо забираться в столь интимное место, но иного способа подслушать не представится. Стоять в коридоре не вариант, там меня точно поймают. Сомневаюсь, будто пара солдат не встала на караулю у двери. Дубовые ступеньки чуть поскрипывали, гладко отполированные перила холодили руки, или ладони вспотели от страха. Вот и второй этаж. Сердце у х а л о в груди. Не совершаю ли ошибку? Не лучше ли вернуться? Замерла на лестничной площадке, прислушиваясь, и свернула во второй коридор, параллельный тому, куда выходила дверь кабинета. Сюда допускались только самые близкие, если таковые в жизни Риоры в а р р и л я существовали. Говорят, комната способна рассказать многое о владельце. Замерев на пороге, смотрелась в полумрак спальни Риоры. Несмотря на погожий день. Лорд держал ставни закрытыми. Тонкие лучики солнца пробирались сквозь узкие планки, чем-то напоминавшие жалюзи. Зато шторы одернуты. В глубине души надеялась наткнуться на запертую дверь, чтобы с чистой совестью вернуться в убежище. Но ручка легко поддалась. И вот я здесь, смотрю на ставни. Глубоко вздохнув. Шагнула внутрь и тщательно прикрыла за собой дверь. В нос ударил пряный восточный аромат. Присмотревшись, поняла, он исходит от курительницы на треноге. Благовония едва тлели, но не собирались гаснуть. Наверняка магические штучки. В спальне главенствовала кровать в лучших традициях жанра. На ней без труда поместились бы четверо. А п о л о г а хватило бы на десяток полковых знамён. Балдахин оказался двойным, с чем-то вроде москитной сетки, небрежно собранный вокруг одного из столбиков. Хм, красное белье, как банально и слишком страстно для такого человека, как лорд. Полно вышитых подушек. Риоры нечуждо прекрасные, а глядя на него, не скажешь. Спальня и лаборатория открывали его несколько в другом свете. Не робот, чем-то интересуется, что-то любит. Помимо кровати в спальне обнаружилось глубокое кресло, на спинку которого небрежно бросили знакомый шлафрок. Оно так и манило присесть, вытянуть ноги на о б и т у ю бархатом скамеечку. Для полноценного отдыха можно п р и д в и н у т ь небольшой круглый столик. Что еще? Да ничего, кроме секретера и небольшого пузатого расписного шкафчика на ножках. За ш и р м у заглядывать не стало, равно как в ванну ю и гардеробную, из которой тянула лавандой. Местные жители прокладывали ею одежду и постельное белье. Шкур нет, только ковер перед кроватью, чтобы было куда поставить домашние туфли. Они такие забавные, с помпонами. Грозный граф и столь фривольная обувь. Утолив любопытство, сориентировалась и подкралась к двери в кабинет. Из-за нее доносились приглушенные голоса. Опустившись на колени, приложила ухо к щелке. Главное не дергаться, а то вывалюсь на потеху собравшимся. Вдруг дверь не заперта. Судя по голосу, женщина м о л о д а сильно нервничает, постоянно сбивается на высокие ноты. р и о р ы наоборот спокоен, говорили обо мне, вернее о некой девице, которую якобы похитил лорд. Он естественно отпирался, заверял в своей непорочности. Любой монах ведет более греховную жизнь, чем р и о р ы в а р э л ь Кто наврал ее величеству, будто у него юная любовница? Выходит в кабинете королева. Жаль. Я надеялась хоть одним глазком увидеть Лику. Заслушавшись, едва не попалась, но вовремя спохватилась и юркнула под кровать. Скажите, вот что могло Риоры понадобиться в спальне? Очередной артефакт? Или у него чуть ёна шпионов? Уф, пронесло. Забрал что-то из секретера и вернулся в кабинет. Не стоит искушать судьбу дважды. Дождусь, пока Лорд уйдет провожать королеву, и выберусь из укрытия. Пыли тут немерено. Слуги в Гоменции не отличались любовью к чистоте. Пройти стряпкой под кроватью и м и вовсе не приходило в голову. Не удивительно, что таки чихнуло. Надеюсь, в кабинете не слышно. Прошла минута, другая. Тихо. Значит, не в ы д а л а себя. у с п о к о и в ш и с ь принялась считать. Чтобы хоть как-то засечь время. Вылезу, когда пройдет полчаса. Полагаю, Риоры быстро разберется с г о с т ь е й Устроилась поудобнее, положив голову на руки и прикрыла глаза. Хм, ее величество оказалась недалеко от истины. Вздрогнула, услышав задумчивый голос Риоры, и дернувшись, больно ударилась затылком. Вылезай. Край свисавшего покрывала дрогнул, явив носки мужских о с т р о н о с ы х туфель. Стиснув зубы, не двигалась. Кончики ушей горели. Попала, так попала. Под кроватью в спальне мужчины. Сказать, что пробралась сюда ради шпионажа, еще хуже. Тут куда н и плюнь, везде плохо. Яна, я прекрасно знаю, что ты там. Предлагаешь тебя вытащить? За ноги, благодарю покорно. Поступок достойный истинной леди. Хозяин дома откровенно издевался. Я достаточно п л а ч у учителям, чтобы обучить тебя хорошим манерам. Считаю до трех и пеняй на себя. Приор ы дошел до двух, когда я, красная как рак, выползла пред его очи. Ёбки задрались, голова всклокочена, то еще зрелище. Принцесса Лика никогда бы так не поступила. Отчитал меня лорд и протянул платок. Она бы подошла к двери и ничем не выдала себя. То есть? Знал ли я, что ты не усидишь? Догадывался и предпочел, чтобы не портила замок. Думаешь, дверь осталась открытой случайно? Ответила отрицательно. Вряд ли. Неужели р и о р е устроил проверку? Он стоял рядом, такой грозный, и я, провинившаяся ученица. Однако я полагал, ты сумеешь держать себя в руках и уж точно не заберешься в мою спальню. Для полноты картины не хватало только развлечься на подстиле и позвать продолжить увеселение. Мы их и не начинали. У г р ю м о пробормотала я. Уши горели, мне давно не было так стыдно. Это ты королеве бы доказывала. Вы бы ей сами сказали. Да. Голос лорда полнился скепсисом. Ты действительно полагаешь, будто хватит твоего невинного хлопанья глазами и моего ничего не было? Промолчала. р и о р а никак не мог угомониться. Неужели придется учить подслушивать? Пора уметь в твоем возрасте. С королевой все улажено, а тебе в наказание четыре часа танцев. Застонала. Только не танцы, лучше язык зубрить. С вами? Спросила без особой надежды на меньшее из зол. Учитель танцев бил по ногам, когда неправильно исполняла фигуру. Мерзкий старикашка. Лорд хотя бы рукоприкладством не баловался, наказывал только словесно. Разумеется, нет. У меня найдутся более важные дела. И не хнычь, принцесса обязана танцевать безупречно. Я не принцесса. Напомнила о ч е в и д н о е и вслед за р и о р й вышла в коридор. Станешь. Отрезал владелец дома и отвёл обратно в библиотеку. В твоей родне я ещё покопаюсь. с з д а ё т с я королевская семейка скрывала бастарда, иначе откуда разительное сходство. Заверяю, ты копия Лики. Сама об этом думала. Положим, у каждого человека есть двойник, но мы с Ликой действительно слишком похожи. Чуть подкрасить, иначе причесать, одно лицо. Только я старше. Интересно, как Риоры с п р а в и т с я с этой проблемой. И чтобы больше не смело меня компрометировать, прошепел лорд, бросив опасливый взгляд через плечо. Я его. р и о р ы действительно испугался, что нас кто-то мог видеть. Всегда полагала, амурные связи мужчин не волнуют. Или дело в моем происхождении, то есть с аристократкой можно, а с попаданкой не ни, ни. Простите, но в нашем мире скомпрометировать можно только женщину. Жутко хотелось выслушать объяснение. Лорд шумно вздохнул и возвел о ч и горе. мол за что ему такое наказание моему терпению позавидовал бы королевский воспитатель ты действительно настолько глупа или думаешь стать леди в а р и э л ь так вот не выйдет я не ж е н ю с ь поэтому перестань подметать пол юбками под моей кроватью открыла и закрыла рот так вот о чем речь выходит если кто-то застанет меня в комнате риоры ему придется жениться Вы меня даже не целовали, ляпнула, обдумывая нелепость местных обычаев. Этого еще не хватало. Ужаснулся владелец дома и, толкнув дверь, втащил меня в библиотеку. Запомни, мое терпение на исходе. Еще одна выходка и пожалеешь. Учитель танцев с нетерпением поджидал жертву. Судя по глумливой улыбке Риоры, с которой тот передал меня м учителю. Сегодняшний день я запомню надолго. Начинайте. Лорд развалился в кресле, закинув ногу на ногу и хлопнул в ладоши. Чтоб не скучали, с п р я г а й т е глаголы, миледи, не меньше сорока. За каждую ошибку полчаса самостоятельных занятий. Мысленно застонало. Риоре прекрасно знал, танец давался нелегко. Я постоянно сбивалась с ритма, а тут глаголы. Но принцесса обязана держать лицо и стойко сносить испытания. Ее двойник тоже. Поэтому я кивнула и, встав в позицию, назвала первое слово. Полагала, лорд недослушает, уйдет. Но нет. Он сидел и загибал пальцы, попутно делая замечания насчет грации и осанки. Доведя счет до пятидесяти, Риорд с к у п о похвалил и, наконец, оставил в покое. Я вновь увидела его за ужином. В этот раз меня позвали в столовую, хотя обычно приносили еду в комнату. Огромный стол производил удручающее впечатление. За одним концом я, за другим Риоры. Между нами к а н д е л я б р ы и тарелки с яствами. Словом, очень н а п о м и н а л о королевскую трапезу. Ела молча, по чуть-чуть. Не забыла положить салфетку на колени, а хлеб на тарелку. Тянуться за едой нельзя. Нужно подозвать слугу и попросить. Он дежурил чуть поодаль, менял тарелки и подливал вина. Как вам гаменция, Миледи? Ясно. Вот и репетиция светского разговора. Я нахожу ее великолепной. Жалю уезжать. п р и о р а одобрительно кивнул и задал очередной провокационный вопрос. На каждой отвечала дипломатично, с неизменной холодной улыбкой. После тренировок это давалось легко. Учителя вымуштровали строго, отчитывая за малейшую попытку выйти за рамки этикета. По сути, ответ никого не волновал. Он заранее известен, но за едой не принято молчать. Лорд отослал слугу и заговорил свободно: "Ты делаешь успехи. Полагаю, пришло время применить их на практике." Тебе предстоит тяжелая ночь и не менее тяжелое утро, но за все надо платить. Надеюсь, окажешься благодарной девушкой и не забудешь, кто не позволил тебе умереть в канаве. Кивнула и потянулась за бокалом с вином. В горле вдруг пересохло. Время поджимает. Поморщился Риоры. Я планировал п р о в е р н у т ь все позднее, но вмешалась королева. С завтрашнего дня тебя зовут Даяна Лика г а м и ц а н с к а я Гулка сглотнула и з а к а ш л я л а с ь Уже? Я же ничего не знаю и не умею танцевать, даже толком не научилась. Лорд любезно похлопал по спине воздушной волной. М, может позже. Я с надеждой посмотрела на Риоры. Заодно бы язык подтянула. Сами говорили, что хромает. Упрямец возразил: "Сейчас". "А если я задумалась, чем бы таким соблазнить блондина? Нет, он отрезал все пути к отступлению. Итак, слушай. Прежде мы говорили в общих чертах. Теперь конкретика. Риора поднялся и развел по сторонам руки. Между ними зазмеились всполохи, напоминавшие миниатюрные фейерверки. Завороженная одновременно прекрасным и страшным зрелищем, я п р и в с т а л а не сводя взгляда с лорда. Он быстро укротил магию и развел я ее по столовой буднично, словно с е я т е л ь взмахнув руками. Серебристая пыль укрыла стены и двери, покрыв их тонкой сеточкой бриллиантовых искр. С моих губ сорвался вздох восхищения. Наверное, я казалась Риора необразованной провинциалкой. Но в тот момент меньше всего думала о в п е ч а т л е н и и к о т о р о е произвожу. Под столом кто-то чихнул. Мак нахмурился и резко откинул край скатерти. На полу сидел дракончик, тот самый, которого я прежде видела в кабинете. Питомец риоры. Он изрядно досаждал слугам. Та же горничная жаловалась, что с ним нет никакого сладу, слушается только хозяина. Крылатый ящер взмыл из укрытия под потолок, сделал пару кругов и опустился на плечо Риоры, кося хитрым взглядом. Не бойся, он не кусается. Хозяин дома расслабился и почесал светлое брюшко. Дракон довольно скрыл зрачки перепонкой третьего века и закурлыкал, словно голубь. Он еще маленький, безобиден, успокоил Риоры. Питается фруктами, хотя цапнуть может больно. Осторожнее во дворце, там тоже есть драконы. Сделала ш а к к странной парочке. Дракон мгновенно убрал прозрачную перепонку с глаз, повернул мордочку. Конечно, есть. Судя по тону, блондин считал меня идиоткой. Каждый уважающий себя аристократ ездит на драконе. В столовой в о ц а р и л а с ь немая Гоголевская сцена. э М, а почему? Над Майем ничего такого не летало, врет, товарищ. Полеты над городами запрещены. Предупредил вопрос Риоры и вытянул руку, чтобы дракон мог, словно хищная птица, устроиться на ней. Раньше было не так, но после несчастного случая. Он не договорил и, отодвинув стул, сел обратно. Последовал его примеру и опорожнила бокал вина. Имею право после стольких переживаний. Драконов сейчас мало. Рассеяно, продолжил лорд. Многих перебили. А у вас? Невежливо спрашивать, но жутко любопытно. Риора легко догадался о смысле вопроса. Да, у меня есть взрослый дракон, но пользоваться им запрещено. Королем, наверное, я слишком много выпила, раз развязался язык. Вдруг лорд рассердится. Однако он не стал. Погрузившись в состояние меланхоличной задумчивости, р и о р ы некоторое время молчал, а потом кивнул. А почему вы, вернее, почему вас? Определенно вино сыграло злую шутку. Раз я решила выяснить причины опалы. Зачем тебе знать? Насторожился р и о р ы Отбыло расслабленности не осталось и следа. На меня смотрел тот самый человек, которого я встретила в коридоре месяц назад. Интересно. Не стала выдумывать причину я. в о п а л у просто так не попадают. Вдруг он казнокрад или убийца? Спросишь короля при случае. С издевкой произнес р и о р ы Или ее величество свою мачеху. Показалось, или в голосе промелькнула ненависть. И от чего королева внезапно нанесла визит упавшему с вершины сановнику? Ладно, разберусь. а т р и о р ы знала, мать Лики умерла. Ну да, в средневековье разводы не приняты. Если кто и женится вторично, то только овдовев. Маку садил дракончика на стол, очистил апельсин и с кормил наглому ящеру. Пока тот с урчанием поглощал лакомство, р и о р ы успел отдать должное собственной тарелке и затем, допив вино, вернулся к прежней теме. Итак, ты заменишь лику. От принцессы ничего особого не требуется. Государством она не правит. В твоем случае придется следить за канцлером и королевой. Я хочу знать о каждом их вдохе. По возможности присмотрись к новому советнику. Понимаю, вряд ли ты сумеешь подловить его, но все же. Хорошо бы король прозрел. Чуть слышно добавил лорд и освежил бокал. Далее придворные. Докладывать о каждом шаге и ни в коем случае не выходить замуж. Я и не собиралась. Взявшись за вилку, я к о в ы р н у л а содержимое тарелки. Ты нет. Лика, да. Смотри, пригрозил Риоры. Не вздумай влюбиться в этого с о п л я к а Не обольщайся. Ему нужна корона. Лика наследница, лакомый кусок. Сами собираетесь? Похоже, сегодня вечер не обдуманных вопросов. Блондин ответил многозначительным тяжелым молчанием. Возможно. Наконец изрёк он. Тебя не касается. Естественно, куклы молчат. Стало так обидно, горько. Если уж использовал, мог бы раскрыть карты. Но кто такая обычная попаданка, а кто граф Ланскет? Эй, ты меня слышишь? р и о р ы прищелкнул пальцами. Оказалось, он задал вопрос, а я задумалась. Да, сделаю, как велит. Да, обведу всех вокруг пальца. Еще знать бы как. сущие мелочи, верно? Вот от чего король не выслал блондина подальше от столицы. Раз риор и граф у него имеется замок, сидел бы там и пел л козни. Укратко глянула на виновника своих тяжких дум. Он преобразился, появился блеск в глазах, разгладились складки у губ. Оказавшись в родной стихии, риор и Варель и помолодел и казался весьма обаятельным. Нет, черты не изменились, по-прежнему оставались неправильными, тяжеловесными. Но такого мужчину я бы запомнила. Наверное, поэтому он и стал советником. Туда серых мышек не берут. В данном случае серых пасюков. Дракончик расправился с апельсином и требовал нового лакомства. Вместо этого р и о р ы почесал его заухом и монотонно продиктовал инструкции. Терпеливо повторила их. Думая о своем. Как теперь выбраться? Прежде я думала вернуться домой с помощью магии, а теперь придется носить чужую маску. Какие тут переносы? Принцесса Лика родом из Гаменции. Разве что я хочу, чтобы в награду вы перенесли меня домой. Что? Нахмурился Риоры. Возвращение домой взамен игры в принцессу. Терпеливо повторила я. Макрос смеялся. Ах ты наглая малявка! Недостаточно ли жизни? Так и вы много вы хотите. Справедливо увеличить вознаграждение. Упрямо гнула свое. Хорошо, я подумаю. Милостиво согласился Риоре. А теперь ужин и больше ни слова о принцессе. Не п о р т е аппетит. Он снова взмахнул руками. И бриллиантовая пыль, проявившись, мигнула и пропала. Так вот ты какое! Заклинание против подслушивания. Словари Ора не расходились с делом. На утро я смотрела на себя в зеркало и пыталась понять, осталось ли во мне хоть что-то от Татьяны. В нем отражалась точная копия принцессы, такая же худенькая, с пышными локонами, белеными щеками. Место крепления шиньона жутко чесалось. Но я терпела. Сущие мелочи по сравнению с корсетом. Пусть в доме Риора я изрядно похудела, ленты все равно затянули так, что не долго упасть в обморок. Темно-бордовый парчовый наряд не шел ни в какое сравнение с теми, которые носила прежде. Распашной он открывал одну из нижних юбок цвета топленого молока. Лиф соблазнительно обрисовывал грудь. какетливо прикрытую газовым шарфиком. Довершал образ знакомый чепец с сердечком. Он держался не на завязках, а на обруче, и неуловимо походил на кокошник. Плотная вуаль скрывала лицо, а перчатки руки. р и о р ы придирчиво оглядел результат совместной работы и надел на мой палец кольцо. Носить всегда камнем вниз, велел он. В недоумении уставилась на украшение. Ничего примечательного. Пусть и золотое с крохотным аметистом. Для принцессы слишком просто, для Татьяны прямо атос какой-то. Помните его знаменитую фразу. А почему камнем вниз? Любопытство победило. Вряд ли Риора собирался спрятать камень. Тут что-то другое. У таких как он ничего просто так не делается. Артефакт. В воздухе п о в и с л а н е в ы с к а з а н н а я дура. Поджала губы. н у извините, во мне нет ни капли магии. Могли бы объяснить? Не хотите? Во дворце найдется артефактор. Распрошу, какие тайны скрывает колечко. Может, р и о р ы собрался с его помощью следить за марионеткой? Сделав вид, будто потеряла интерес к кольцу, перевернула камень так, как просили. Лорд удовлетворенно кивнул. Значит, действительно важно. Молчи и не высовывайся. р и о р ы в последний раз проверил, все ли в порядке с моей одеждой и лицом. Не задавай вопросов и не кричи. Так нужно. Иначе. Он бросил на меня выразительный взгляд. От которого мурашки разбежались по телу. Пожалеешь. Оставалось только гадать. Жалеть придется в канаве, на виселице или в пасти дракона. Выдош меня. Лорд продолжал с т р а щ а т ь Найду в любой стране. А п а л а не помешает. Учти, во дворце остались мои уши. Ну да. Не бывает бывших советников. Я усвоил а правила игры, милорд. Не п о к р и в и л а душой, и не собираюсь отправлять вас наплаху. Вы ничего плохого не сделали. Пока. Пока. Губы дрогнули в усмешке. Не такая уж идиотка, раз добавила это слово. Ничего. Послушаешь сплетни, узнаешь много нового. Идем. У подъезда ждала закрытая карета без гербов. Лакей проворно опустил подножку и распахнул дверцу. Поправив вуаль, Глубоков з д о х н у л а и спустилась по ступенькам. Риори последовал моему примеру. Я остро ощущала его присутствие, как угадывала в коридоре шаги, предсказывала движения, жесты. Во время плотного общения успела изучить привычки тюремщика. Например, когда он сердился. Уриоры чуть дергался уголок рта, а когда был доволен, наоборот приподнимал его, от чего от глаз разбегались едва заметные морщинки. Они напоминали лучики солнца. Жаль, редко посещали п о р о д и с т о е холодное лицо. Бывший советник галантно помог сесть в экипаж и устроился напротив. Трогай! Стукнул он тростью в потолок, и экипаж пришел в движение. Сегодня р и о р ы п р и о д е л с я Нет, он и прежде походил на важного вельможу, но теперь и вовсе сошел бы за короля. Украдкой рассматривало шитье камзола необыкновенно глубокого синего цвета, пышный воротник рубашки, наводивший на мысли об эпохе мушкетеров, многочисленные персни, насложенных на набалдашнике трости руках. Перчатки лежали рядом на сиденье. Лорд пока не спешил их надевать. Интересно, куда мы едем? Во дворец? Но Риоры теперь персона нон-грата. Вряд ли его туда пустят. Вон даже жил за городом. Или изначально любил уединение. Он странный. Тот же Антрей понятнее, предсказуемее. Нравятся бриллианты? Вздрогнула и запоздала сообразила, что пялюсь на одинокую крупную сергу капельку в ухе мужчины. В обыденной жизни Риоры украшений не носил. Значит, это часть парадного наряда или некий отличительный знак. Надеюсь, во дворце не станешь удивляться подобным вещам. И тут не обошлось без наставлений. У нас мужчины не носят серьги. Это не серьги. Тихо рассмеялся лорд. Вновь проступили те самые редкие морщинки. Риора на мгновение стал другим. ни суровым н е з н а к о м ц а м даже глаза потеплели. Выходит граф не бесчувственный стукан. Нужно, следуя поговорке, уметь его готовить. Только как? Уверена, рецепт стоит баснословно дорого. Лорд, потянувшись, снял капельку, оказавшуюся клипсой. Она поблескивала на ладони, словно крохотная звездочка. Уши прокалывают только пираты и женщины. Риори передал мне клипсу, чтобы лучше рассмотрела. У каждого мага свой камень покровитель. Мы традиционно носим его, выходя в свет. Можно в виде булавки, подвески или так, в ухе. Мне удобен последний вариант. Он защищает от покушений. Как? Вертела в пальцах камушек и не могла понять, какой от него толк. Самый обычный, ни странного тепла. ни наоборот холода, не поймешь, вряд ли в твоем мире, снова издевка, владеют магией. Да поняла уже убогая и отсталая. Только вот если Риоры опасался покушений, меня тоже могли с легкостью прихлопнуть. Вдруг кто-то попытается убить мнимую принцессу Лику, может дадите амулет, артефакт, хоть что-нибудь. Риоры хорошо. У него магия, а что защитит меня? Сомневаюсь, будто во дворце все слепые. Кто тогда догадается, что принцесса не настоящая? Опять таки врагов у опального советника хватало, а я на передовой. Придется самой. Подтвердил худшие опасения лорд. Моим именем не прикрывайся, оно скорее навредит, чем поможет. Поджала губы и отвернулась. В хорошенькую передрягу я попала. Воистину от магов одни несчастья. Что только героини романтических книг в них находят? Где спрашивается принц, который защитит? Мой только муж трует, засылает пушечным мясом в тыл врага. Эх, встретила бы далекую родственницу или родственника, который сбежал в Россию, много бы чего высказала. Ничего, справишься. Можно подумать, выбор есть. Кто канавы грозил? Поэтому терпим и играем в принцессу. Итак, кого в первую очередь следует опасаться? Нас окружила едва заметная дымка, чуть колыхавшаяся на ухабах. Заклинание. Даже не заметила, когда Риора его поставил. Ну да, глупо полагать, будто бывший советник как мальчишка. Раструбит о похищении принцессы всем желающим. Риора ненадолго задумался и озвучил несколько фамилий. Постаралась их запомнить и на всякий случай обходить стороной. Может, они и хорошие люди, но пока не присмотрюсь, поверю лорду. Эх, надеюсь, Лику не убьют. Жалко ее. Пусть мы не знакомы, вряд ли она заслуживает смерти. Попробовала осторожно расспросить о судьбе ее высочества. р и о р а ответил молчанием, а потом и вовсе шикнул: "Не моего ума дело". Тут я не выдержала, вскочила, вспылила. Право слово, не ему же голову в первую очередь отрубят. Раз так, мог бы поделиться планами насчет реальной наследницы. Я же не требую назвать темницу, куда ее посадят. Просто сказать. Запрут, заколдуют, прикопают. Последнее, конечно, логичнее всего. Зачем Риоры опасная пленница? Легче с а м о мук палачу на завтрак прогуляться. Да успокойся ты. Лорд отмахнулся, словно от докучливого насекомого. Забыла? Я ничего не теряю, а вот ты жизнь. По-моему, теряете. Дерзко возразила в ответ и вернула клипсу. Я вам нужна, и вы нервничаете. Риори замер, а потом очень медленно повернулся. Резко стало не по себе, и я вскочила, прислонилась к противоположной дверце тряскового экипажа, гадая, не в ы ш в ы р н е т ли сиятельный м а г меня на мостовую на полном ходу. Выглядел он действительно грозно, каким и рисовал его скупыми фразами Антрей. Не кричал, не ругался. Просто смотрел, за то как. Напрасно король избавился от такого советника. Или наоборот, поэтому и избавился? Блондин напоминал р а с т р е в о ж е н н о г о льва. Чем не монарх? Короли конкурентов не терпят. Замолчи. Всего одно слово, сказанное ровно, спокойно, а сколько в нем смысла? Риоры поднялся и балансируя в полусогнутом положении, потолок не позволял выпрямиться, шагнул ко мне, словно кролик на удава, смотрела в зеленые глаза. По телу пробежал легкий холодок, быстро сменившийся теплом. Странное дело, я не собиралась садиться, а села, еще и руки на коленях сложила. Вот так. Удовлетворенно кивнул Риоры. И вернулся на место. И без фокусов Яна сама пеклась о голове. Так сохрани ее. И запомни, милая. Голос Лорда на мгновение стал приторно сладким. Пешки против ферзей не ходят. Значит, в гаменции в шахматы играют. Стоп, Таня, какие шахматы? Он тебя загипнотизировал. Попробовала пошевелиться и поняла. Не могу. Накатила паника. То есть я отныне м а р и о н е т к а живая кукла, которая говорит и думает по воле хозяина? д о прыгалась! Вот зачем его д р а з н и л о Воистину, женская глупость иногда не знает границ. Потом р а с к о л д у ю п о о б е щ а л лорд, ж а л е в ш и с ь над глупой девицей. Экипаж вопреки ожиданиям не въехал в столицу, а наоборот удалялся от нее. В узкой щелке между стенкой и шторкой мелькали зеленые изгороди и верстовые столбы. Странно, разве принцессы не живут во дворцах? Сослов антре, я королевская резиденция в другом месте. Или Риора передумал и решил прикопать ее в ближайшем овраге? Накатила паника, но все, что могла, терпеливо ждать и надеяться. Виновник дум объяснил все сам. Мы едем к подруге ее высочества, леди Амалии Отти. У ее родителей поместье под м а й н о м Лорд Отти, герцог Сарус, канцлер его величества. Я о нем упоминал. Тот самый, которого тебе надлежит не подпускать к трону. Лоон велел дочери подружиться с Ликой, чтобы женить принцессу на младшем сыне. Твоя главная задача избежать этого брака и всячески мешать планам герцога. Справишься, займешься новым советником. Оставалось только истерично рассмеяться. Первое задание – собрать ядерную бомбу на коленке. Невольно вспомнился Филатовский стрелец, которого послали за незнамо чем. Лорд часом не ошибся. Я не Матахари, не выпускником Гимо. А обычная переводчица из другого мира. Положим, с женихом справлюсь, а вот канцлер раздавит и не заметит. Ничего. Любитель нереальных заданий надел перчатки и поднял упавшую трость. Одну не брошу. Захочешь увидеть, сними кольцо и начерти на любой поверхности вот такую руну. Он показал какую. Она откроет телепорт в мой кабинет. Сначала докладывать станешь каждую ночь. Потом посмотрим. Первые дни изображай легкое недомогание. Осмотрись. Мне бы его уверенность.